Замок воеводы Мнишка в Самборе. Ряда священных комнат Вишневецкой. Книжек. Он говорит с одной моей Мариной Мариною одною занят он А дело-то на свадьбу страх похоже Ну, думал ты, признайся Вишневецкой, что дочь моя царицей будет, а? Да, чудеса. И думал ли ты, мнишек, что мой слуга зайдет на трон московской? вас скажи, моя Марина, я только ей промолвил. Ну, смотри и упускай Димитрия. И вот все кончено, уж он в ее сетях. Самозванец. Идет с Мариною Первый парень. Да, в вечеру в одиннадцать часов В аллее Лип я завтра у фонтана. Ней нашел Дмитрий. Как она красавица? Да, мраморный ним, глаза, уста, без жизни, без улыбки. Он некрасив, но ведь его приятен. И царская порода В нем видна. Когда ж поход? Когда вели царевич? Готовы мы. Но видно, Пан Мудрошек С Дмитрием Содержит нас в плену. Приятный плен. Конечно, Если вы Сходятся, комнаты пустеют Мы, старики, уж нынче не танцуем Музыки гром не подзывает нас Прелестных рук не жмем и не целуем Ох, не забыл старинных я проказ. Теперь не то, не то, что прежде было, И молодежь ей, ей не так смела, И красота не так уж весела. Признайся, друг, все как-то приуныло. Оставим их Пойдем, товарищ мой Венгерского опросшую травой Велим отрыть бутылку вековую Да в уголку потянем-ка вдвоем Душистый ток Струю, как жир, густую А между тем Посудим кое о чем Пойдем же, брат. И дело, друг, пойдем.